С собой у меня был мешок с хлебом и мясом, что я взял из дому, этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя, Абнер Мур, позаботится, наверное, обо мне. Вот почему я и пришел сюда, в Гошин. В Гошин, сынок? Это не Гошин. Это Сент-Питерсберг. Гошин стоит десятью милями выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гошин? Сказал один человек. Я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо, и через пять миль будет Гошин. Пьян был, наверное. Он тебе сказал как раз наоборот. Он и вел себя как пьяный. Ну да теперь уж все равно. Надо идти. Я буду в Гошине до рассвета. Погоди минутку, я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься. Она накормила меня и спрашивает. А ну-ка скажи мне, если корова лежит, то как она поднимается с земли? Передом или задом? Отвечай живей не раздумывай. Передом или задом? Задом. Так. А лошадь? Лошадь передом. С какой стороны дерево обрастает мхом? С северной стороны. Если пятнадцать коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону? Все 15 Ну, кажется, ты действительно жил в деревне. Я думала, может, ты опять меня хочешь надуть. Так как же тебя зовут по-настоящему? Джордж Питерс, сударыня. Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще чего доброго скажешь мне, что тебя зовут Александр. А потом, когда тебя... Я поймаю. Начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александр. И не показывайся женщинам в этом ситцевом старье. Девочка, у тебя получается плохо, но мужчин ты, пожалуй, сумеешь провести. Господь с тобой, сынок, разве так вдевают нитку в иголку? Ты держишь нитку неподвижно и насаживаешь на нее иголку. А надо иголку держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужчины всегда наоборот. А когда швыряешь палкой в крысу или еще в кого-нибудь, стань на цыпочки и занеси руку над головой. Да постарайся, чтобы это вышло как можно нескладней, и промахнись этак шагов на пять на шесть. Бросай, вытянув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и локтем выставив левое плечо вперед, как мальчишки. И запомни, когда девочки бросают что-нибудь на колени, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинул, когда ловил свинец. Я ведь заметила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное опустила в ход для проверки. Ну, теперь отправляйся к своему дяде. Сара Мэри, Уильямс, Джордж, Александр, Питерс. А если попадешь в беду... «Дай знать, миссис Джудит Лофтес. То есть мне. А я уж постараюсь тебя выручить. Все время держись берега реки. А когда в следующий раз спустишься в бега, захвати с собой башмаки и носки. Дорога по берегу каменистая. Я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошина». Я прошел по берегу шагов с полсотни, а потом повернул обратно и шмыгнул туда, где стоял мой челнок. Довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился на перерез. Я снял капор. Теперь он был мне ни к чему и только мешал. Когда я выехал на середину реки, то услышал, как начали бить часы. Я остановился и прислушался. Бой донесся по воде, хотя и слабо, но ясно — одиннадцать. Добравшись до верхнего конца острова, я даже не остановился передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и развел там хороший костер на сухом высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и давай изо всех сил грести к нашему месту, мили на полторы вниз по реке. Я причалил к берегу, скорее пробрался сквозь кусты вверх по горе и ввалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле и крепко спал. Я разбудил его. «Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут! За нами погоня!» Джим не стал ни о чем спрашивать, ни слова не сказал, но по тому, как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полтора часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плод можно было вывести из заводи под ивами, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере, и после того даже свечи не зажигали. Я отъехал от берега на челноке и огляделся по сторонам. Но если где-нибудь поблизости была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах немного разглядишь. Потом мы вывели плот из заводи, И тихо-тихо поплыли в тени берега, огибая нижний конец острова, не говоря ни единого слова.